Очередная вечеринка. Утром крестьян снова ушёл, но обещал вернуться. У него, кроме работы, ещё были какие-то подработки и стажировка в крупной компании, куда он хотел устроиться руководителем. Он что-то рассказывал мне вчера, но я плохо слушала и постоянно проваливалась мыслями в прошлое. Мне нужно ещё зайти домой и взять вещи, а заодно поговорю с женой по поводу развода. Он чмокнул меня в щёку и ушёл. Какой же он всё-таки классный, восхищённо произнесла Людмила, вставая с постели. Если бы он так смотрел на меня, то я бы влюбилась в него без памяти. Просто принц на белом коне. Я тебе даже немного завидую белой завистью. Слушай, а может, ещё раз позвоним, а? внезапно спросила я и с такой надеждой посмотрела на неё. Слушай, сестрёнка, да ты реально мазохистка. Тебе вчера мало было? Я просто хочу убедиться, что тут нет никакой ошибки. И, может быть, в этот раз он возьмёт трубку. Ладно, только надо другую симку, тот номер уже полёный. Они уже знают, кто будет звонить. проворчала Людмила, доставая из своих запасов очередную сим-карту. Сколько их там у тебя? удивилась я. И зачем тебе столько левых симок? Работала в одной компании недавно. бонус, так сказать. Так за продажу каждой симки платили по 300 руб., а сама симка стоила 100. Ну вот и посчитай. Она засмеялась. Я там на каждого встречного и поперечного бомжа оформляла, лишь бы побольше. А также данные всех друзей вводила, кто был не против. И ещё на каждом номере по 100 руб. лежит. В чём смысл компании платить такие деньги за продажу сим-карт? Я с сомнением посмотрела на неё. Ну, рекламная акция. Хотят задавить конкурентов своими услугами, как можно больше людей подключить к себе, отмахнулась она. Ну, так мы будем бизнес-план моих работодателей обсуждать или звонить? Давай, звони. Мы снова набрали Николаса. На этот раз трубку не брали очень долго, а затем снова взяла Анна. Людмила хотела что-то сказать, но я показала ей рукой, что не надо. Мне уже и так всё понятно. Ано у него живёт, если прямо с утра берёт его телефон. А он? Где он сам? Может быть, в ванной в этот момент. Надо же. Он ей доверяет, если оставил свой телефон. Это полный трындец. У меня снова внутри всё сжимается от боли. "Убедилась", строго сказала Людмила, когда уже вытащила сим-карту. А, может быть, он знает, что это я звоню? Несложно догадаться, звонок с незнакомого номера, и он знает про тебя. Не думаю, что она ему рассказала, задумчиво сказала Людмила. Если она умная женщина, то промолчит. Я бы не стала говорить. А зачем? И номер входящий, наверное, удалила, чтобы он не видел. Видя моё расстроенное лицо, она обняла и начала успокаивать. Сестрёнка, забей. Ну, не получилось у тебя с ним. Что же теперь? Убиваться, что ли? Он ведь клялся, что любит, говорил, что с ней ничего нет, что она его не интересует. Знаешь что? Она шлёпнула меня по плечу. Я сегодня хочу позвать снова ребят, только без крепких напитков. Просто посидим и расславимся с пивком, поиграем в настолки. А я попрошу Кристиана, чтобы он за тобой проследил и не давал тебе пить. Давай, кивнула я. Только, знаешь, ты, Андрей, не приглашай. Я сразу же сильно покраснела. А что? У вас там что-то было? Она округлила глаза. Не то чтобы было, просто, короче, неважно. Просто не приглашай ради меня. Ладно. Хорошо, улыбнулась она. Скажу, что у нас только пары будут, и не более 8 человек. Не буду писать в группу. приглашу по отдельности каждого. Она ушла по своим делам, а я лежала уже минут 10 и смотрела в потолок. Мысли менялись одна за другой: как пройдёт вечер, что мне делать? И множество других вопросов терзали моё сознание. Моя соседка просто супер. Каждый раз выручает меня. Вот сейчас и решила устроить вечеринку, но признаться честно, мне сейчас совершенно не до посиделок. Хотя, может, и надо бы расслабиться. Я уже совсем загналась от со своими чувствами к бывшему. Крестьян уже успел позвонить несколько раз. Сказал, что задержится, потому что ему там надо утрясти какие-то срочные вопросы. Я ему сказала про вечеринку, и он охотно поддержал эту идею. Как-то странно всё получилось. Он по сути уже два раза ночевал у нас. Получается, он переехал в нашу комнату. А что будет, когда вернётся наша бабулька и увидит, что у нас ещё один квартирант? Надо что-то решать по поводу отдельного жилья. Я не против жить с Крисом, хотя мне будет не хватать моей сумасбродной соседки. Настало время, когда начали приходить гости. В этот раз Людмила пригласила каких-то абсолютно новых людей, а я думала, что соберётся та самая старая компания, где я уже себя чувствовала как рыба в воде. Тем не менее, я старалась быть общительной. Но потом мне стало не по себе от этой новой компании. Меня терзали мысли, что я не впишусь. Поэтому вечер сразу потерял все краски. Кристиан все не приходил, а я начала пить. Парочка влюбленных, что сидели напротив меня, напоминали мне нас с Николасом, когда мы только начали встречаться. Парень был точно таким же альфа-самцом, а его подруга... Черт, неужели я выгляжу рядом с Николасом, такой же забитой и затюханной? На меня снова и снова нападали воспоминания, а такое из-за каждого угла. Я решила еще выпить, пока жду Криса. Людмила обещала вечеринку с чаем и пивом, но все вышло не так, как она планировала. Разнообразие напитков на столе поражало, как говорится, на любой вкус и цвет. Гости притащили с собой все горючее, что смогли найти. Мой выбор пал на виски. Хотела утопить в нем свою боль. Чтобы быстро не опьянить, я мешала алкоголь с колой. Первый стакан. И я грустно сижу на диване, в то время как остальные веселятся. Кто-то танцует, кто-то сидит и обжимается рядом со мной. Поэтому я встала и ушла в дальний угол, как загнанный зверек. Мне не покидало чувство давящих стен. Хотелось уйти куда-нибудь, но я, решив, что это самотерзание, продолжила пить. Как и в прошлый раз, второй и третий стакан опустили быстро. Набравшись смелости, я пошла танцевать. Под одобрительные крики старалась двигаться плавно и гармонично. Музыка захватила меня. Наконец-то я смогла раскрыться. Не знаю, сколько я танцевала перед тем, как сильно захотеть пить, но настроение улучшилось. Я подошла к столу с напитками, чтобы перевести дух. Кто-то протянул мне стакан, а я, не подумав, отпила из него. Внутри оказался абсент. Что было дальше, я совершенно не помню. Всё как в прошлую пьянку. Я моментально объенила и отключилась. Когда утром мои глаза разлепились, они сразу заболели от солнечного света. В горле стоял ком. Кисти рук болели до ужаса. Что со мной было? Почему мне сейчас так больно? Надеюсь, кто-нибудь прояснит, что произошло вчера. Я попыталась встать, но каждая клеточка моего тела отозвалась ужасной болью. Словно ночок кто-то наполнил меня свинцом я прокряхтела что-то невнятное для окружающих да и сама в тот момент не осознавала что мне нужно никто не отозвался неужели я осталась здесь одна от страха дикого одиночества меня парализовало людьми ли нигде не было да я и не могла посмотреть по сторонам мне даже на миг почудилось что я просто умерла и никто меня не видит